Очень полезно отвечать на это утверждение, уверяя пациента, что он бы заинтересовался, если бы позволил себе, и что проблема может заключаться в чувстве беспомощности и безнадежности, а не в отсутствии заинтересованности. Простое признание того, что пациент испытывает чувство утраты контроля, может помочь пациенту осознать свои действия как стратегию избегания. Чтение эмоций требует от терапевта определенного знакомства с культурой пациента. Знания нынешней ситуации пациента или ситуации, обусловившие его состояние на данном этапе, а также наблюдение вербального и невербального поведения пациента могут помочь в описании его эмоциональных реакций. Связи между побуждающими событиями и эмоциями отчасти универсальны, отчасти формируются путем научения. Поэтому специалист настолько же преуспевает в чтении эмоций, насколько его опыт научения близок к опыту научения пациента. При отсутствии такой близости может помочь клинический опыт, особенно опыт работы с пограничными индивидами. Полезны книги и фильм о людях, похожих на данного пациента. Помощь терапевту в этой работе важна задача консультативной группы по обсуждению клинических случаев.